Жизнь без маятников Ну, когда же, наконец, на качелях кататься будем? Нет мне жизни без каруселей! Лично я предпочитаю не бестолковое болтание-мотание на качелях, а смысленную езду на машине с какой-нибудь целью. Ладно, тогда я выбираю из пространства вариантов машину радости. Это что еще такое? Просто сажусь в нее в любое время и радуюсь любому поводу, когда захочу. Причин и ограничений по радости нет. Единственное только – ты будешь тормозом. У тебя это здорово получается. Лотос. По сути, полмесяца моего отдыха на сей раз можно назвать жизнью без маятников. И это действительно было так. Телек я не смотрела, мобилу выключила, в интернет заглянула лишь несколько раз – И то для того, чтобы принять поздравления и поздравить с Новым Годом. Новости не читала. Вокруг чудесная погода. Пальмы, солнце, море, яхты. В отеле все включено. То есть захотела, пошла, поела, попила. Не захотела, не пошла. Персонал вышкален до предела. Общение только с приятными мне людьми. И вот от всего этого мне стало... Никак. 31 декабря я проснулась с мыслью, что меня беспокоит то, что ничего не беспокоит. Я пришла на завтрак и стала приставать к своим новообретенным приятелям. Беспокоит ли их что-то? Оказалось, что одна кошку оставила соседке, беспокоится. Другому кредит надо возвращать, третий ситуацией на работе озабочен, а я ничем. Мне даже страшно писать это. Но, кажется, даже если бы что-то произошло с домашними, то это на меня не повлияло бы никак. Хотя, конечно, не дай бог. Но, правда, ничего не радовало особо. Ну, пальмы, ну, море, ну, купаюсь в январе. Ну и что? И вообще, ни эмоций, ни желаний. Пустота. Для меня это дикое состояние и непривычное. «Не, я, конечно, и с народом общалась, и на дискотеке до трех ночи отплясывала, но как-то так отстраненно, не так, как раньше, с полными карманами чувств и эмоций. А сейчас приехала, тоже ничего не радует, ничего не хочется. Даже цель моя и та потускнела. В общем, непонятное что-то происходит. Вот уж думаю, может, влюбиться надо, тогда эмоции снова оголятся». Или это я в снегурках так себя заморозила? А вообще, я для себя поняла, что жизнь без маятников совсем... Это скучно. Все-таки нужен какой-то расколбас. Иначе состояние точки ноль. Пустоты. Были ли у вас когда-либо похожие ситуации? Когда ничего не беспокоило? Если да, то как вы на них реагировали? И еще. Надо ли стремиться к тому, чтобы ничего не задевало, как учит ТС. Мне сейчас кажется, что все-таки нет. Звестуля. Мне кажется, трансерфинг не учит испытывать никаких эмоций. Просто ты должна осознавать свои чувства и то, чем они вызваны. И игнорировать непринятые события и радоваться хорошему. А ситуации, когда ничего не беспокоило, были. В периоды депрессии. Лежишь на кровати, ничего плохого вроде бы. Ну и хорошего тоже ничего. И ничего не хочется, и не беспокоит ничего. Думаю, нужно встать и начать хоть чего-нибудь делать. Сразу и желание появится. Лотос. Так я не лежала на кровати. Наоборот, скакала, как коза. Весь Египет проехала, проплыла. Но при этом без чувства вообще. Вот в чем Ужас. А все потому, что приучила себя последнее время. Меня это не касается, меня это не беспокоит, маятники проваливаю и т.д. И вот к чему пришла. Будем выплывать. Надо бы тарелки побить, что ли. Давненько этого не делала». Это больше похоже на ломку от нехватки адреналина Не представляю, как может быть скучно без эмоций Находясь в состоянии спокойного наблюдения, наоборот, должно быть очень интересно смотреть и учиться У меня так бывает, не подолгу, правда, пока, но состояние удивительное Не надо жить без маятников, из своей жизни и так далее С ними надо играться, и тогда просто супер! Они тебе всякие подарки делают! Ой, ну просто вот как раз тему Я тут первую книжку перечитываю про маятники И надо же, для себя опять новое открыла Оказывается, не нужно маятники игнорировать Вернее, надо осознать, какой маятник и что он от меня хочет Не отдавать энергию направо и налево, а целенаправленно своим маятникам. Иначе образовывается пустота, подвешенное состояние. Вот немножко теории. Лотос, все нормально. Перечитай еще разок главу про маятники и особенно последние строки про подвешенное состояние. Без маятников хуже, чем при наличии таковых. Надо искать свой. Тот, который тебя захватит, закрутит, завертит колесом. Новое что-то необходимо сейчас в твоей жизни Тут есть важный момент в понимании структуры маятников-эгрегоров В принципе, маятники — это нужны и даже естественные структуры в развитии человеческого сообщества Например, фирма, банк, семья существует только благодаря наличию объединяющих их эгрегоров которые упорядочивают их существование. Проблема имеется в существовании так называемых деструктивных маятников, а также тех эгрегоров, структура которых, выполнив свою роль, не распадается, А закостеневает Потому не надо освобождаться от влияния маятников вообще А надо учиться с ними работать и сотрудничать Не поддаваться на деструктивные маятники И правильно сотрудничать с нужным маятником На время можно стать частью системы «Маятника», но не слепым винтиком, а самосознающим себя актером, который в любой момент может сойти со сцены постановки «Маятника». Когда у вас освобождаются эмоции от всяких нервозностей, беспокойств, то нужно начать формировать новое отношение к миру. Наиболее оптимально создание взамен некой пустоты легкого положительного эмоционального фона. Что-то не согласуется по смыслу, не могу понять фразу, не безучастно взирать на прекрасное чистое море, солнце, пальмы и так далее, а наслаждаться ими, как жизнью, вообще, получать от этого легкое удовольствие». «Если человек, став частью маятника, например, коллектива, заснет наяву, то он станет винтиком маятника, и тот может превратиться из покровителя и помощника в диктатора». Другое дело, будучи частью маятника, не засыпать, а получать от этого пользу. С одной стороны, не нарушая правила последователей маятника, не лезть со своим уставом в чужой монастырь. С другой, не превращаясь в его бездушный инструмент. В этом случае человек может получить массу плюсов от такого сотрудничества. Как и маятник от человека Как минимум, маятник не будет мешать Натравливая на чужака другие свои единицы Как максимум может одарить человека Что касаемо деструктивных маятников То те работают по другим правилам Зацепить, подчинить, выжать энергию Превратить в батарейку Вот от кого надо уходить А не понимать буквально и не мешать В одну кучу и естественные маятники И деструктивные Первое Что значит маятник не мой И что значит я к нему цепляюсь Второе Назови, если тебе не трудно Примеры естественных маятников Ну, допустим Ты заняла чиновничью должность «По недвижимости. Там, где все берут взятки. Для чиновника-взяточника эта структура – естественный маятник. Маятник держится за счет таких чинуш, кормится съемом энергии взяточника, страха, эйфория от денег, сами халявные деньги, которые суть энергия и тому подобное». Обычно такие маятники курируют более высокие структуры Подпитывающие себя через них А ты, по своей сути, решила работать по-честному, по совести Думаю, финал понятен Тебя сожрет сама структура И либо подставят, либо вынуждена будешь уйти Второе Природный, естественный маятник – ареал леса. Человеческий, допустим, банк. Если ты работаешь в нем, то являешься рабочей единицей маятника, как минимум. То время, которое ты работаешь в нем А если все твои мысли посвящены работе То становишься элементом этого маятника Круглые сутки И мыслишь такими же категориями Например, конкурентов банка Воспринимаешь как своих собственных Хотя лично тебе от этого Ни холоднее, ни горячее Зарплата от этого не вырастет Если ты не фаворит, конечно Все верно Совсем без маятника в жизни интересно. Мне, например. И верно, что один и тот же маятник может быть и конструктивным, и деструктивным. Только для кого как. Вот, например, наша газета для меня и наших – конструктивный маятник. А конкуренты наши изо всех сил пыжатся, гадости нам всякие делают, потому как мы для них деструктивные. Только пока этим самым они нам на руку играют. Не помню, кто, но кто-то из великих по аналогичному поводу сказал «Пишите обо мне, что хотите, только правильно пишите мою фамилию». В смысле, антиреклама – тоже реклама. Ой, один раз в жизни я испытала то, что назвала счастьем. Ни радостью, ни блаженством, ни экстазом, ни восторгом. Это было после Нового года, года два назад – Я занималась делами на кухне Муж смотрел телевизор Дети по своим комнатам чем-то тихо занимались Дома Было очень спокойно и размеренно И вдруг я поймала мысль Так вот что такое счастье Это была Внезапная мысль И мне вдруг так хорошо стало Ни раньше, ни позже Я такого Не испытывала Лель, а потом такое состояние Еще было? Это я к тому, что в одной и той же бытовой ситуации жена на кухне, муж у ТВ, дети по комнатам, море, солнце, пальмы и т.п. Можно чувствовать себя и счастливой, и безучастной. И ощущение счастья от чего-то другого зависит. Я теперь это точно знаю. Хотя мне, например, раньше достаточно было оказаться у моря и пальм, чтобы почувствовать себя счастливой. А теперь нет. В этой связи еще кое-чего написать хочется. Я вот тут прочитала наш форум и увидела некоторые вещи, которых раньше не замечала. Первое. Мне кажется, что часто у нас зашкаливает важность важности. Но уж такое ей важности значение придается. Просто, мама, не горюй. Второе. Частенько мелькают, как рекомендации, фразы типа «ни к чему и никому не привязывайтесь», и в серии «Все по барабану». Отчасти это верно, но верно ли на самом деле? Не из важности, а именно для примера «пишу я». Итак, вот, например, «я» решу сейчас совсем и навсегда порвать с форумом и форумчанами. Сделать это не проблема. Адрес сайта наизусть так и не помню Стереть его из избранных пара пустяков А заодно и грохнуть ящик на мейле В котором все письма и адреса Конечно, я от этого не умру И никто на форуме тоже Безусловно Но все-таки хотелось бы по-честному узнать ваше мнение Неужели было бы в действительности все равно? А? Поскольку я задала этот вопрос То, наверное, логично прежде самой ответить Так вот «Мне не нравится такой расклад, потому что мне не безразлично, когда теряются друзья или даже просто приятели. Я бы даже по Арнике, с которой у нас бывали колючие моменты, скучала бы. Или вон солум, с которым тоже частенько припиралась, исчез, и тоже его не хватает. Не говоря уже о тех, с кем сложились действительно доверительные отношения». И я не понимаю, почему надо стремиться к тому, чтобы все и все стало безразличным. И с тобой хорошо, и без тебя неплохо, как, опять же, частенько здесь повторяют. На мой взгляд, искреннее общение – это настоящее сокровище. И им надо дорожить, а не делать вид, что все по барабану, и что это крючок, на который нас стараются подсадить. Мнение мое окончательное, и обжалование не подлежит. На мой взгляд, привязанность, чтобы не говорили, это ожидание. Именно ожидание чего-либо делает вас привязанным. Любите, дарите, дружите искренне, без ожидания, что вам дадут взамен. Тем самым вы обретете свободу и радость дарить просто так. Ожидание создает барьер на пути обмена энергиями. Замечала не раз за детьми, как им приятно дарить, как они подпрыгивают от радости, когда их подарок приносил радость другим. Я не согласна, что привязанность – это ожидание изначально. По-моему, привязанность – это желание кем-то дополнить себя. Это отсутствие самодостаточности, отсутствие стержня и необходимость иметь кого-то рядом, единомышленника, опору. И ещё привязанность – это привычка. Привычка к образу жизни, в которой есть какой-то определенный человек. И если вдруг цепи рвутся, начинается боль. Боль, потому что тебе кажется, что отрезали кусок тебя. А это не так. Потому что отрезали только путы. Или, как ты сказала, гири. И согласна с тем, что с этими людьми вполне и дальше могут продолжаться отношения. И естественно, что от этих ты уже ничего не ждешь. У меня были и есть такие зависимости и с мужчинами, и с женщинами. Я и сейчас плотно общаюсь с этими людьми, но отношения уже не те. Я просто стала сильнее и уже не нуждаюсь в их силе. У меня появилась своя. И все у нас сейчас прекрасно, но того тепла нет. А хорошо бы изначально начинать отношения с установками на отсутствие этой самой привязанности. Тогда изначально они бы строились совсем по-другому». Хотя, говорю, говорю, а по большому счету все равно о том же самом, что и ты. Ничего не надо ждать, все приходит и уходит, и от этого иногда грустно. Но такова жизнь. Маятник перестает цеплять уже с того момента, когда человек обнаруживает его присутствие или просто знает, что это такое, и не спит при этом. Лотос, я не имела в виду то, что дети, муж, ну, семья... «Именно это счастье. Я говорила о состоянии счастья. Больше такого у меня не было. Только в то мгновение и все. Я после поняла, что это было настоящее состояние равновесия, в котором не было ни привязок, ни эмоций, ничего. Только положение между плюсом и минусом. А вот достичь постоянного равновесия, видимо, из нас смертных вряд ли кому-то удастся». Только просветленным, но здесь, похоже, таких нет Поэтому будем радоваться, огорчаться Качаться на маятниках туда-сюда Но при этом все сознавать И быстренько-быстренько освобождаться от отрицательных эмоций Понимая, что все зависит от нас Любимых, замечательных, гениальных Как же я нас люблю! Равновесие достигается пониманием, что нас дергают за нитки. Но ты вовсе не обязана на них реагировать. Просыпаясь и осознавая это, ты смотришь глазами наблюдателя. Именно тогда и происходит то равновесие. Совсем недавно был случай... Тороплюсь На дороге машин не прорваться. Ощущаю в себе накал раздражений и тут же ловлю себя на этом. Пытаюсь ухватить эту ситуацию под свой контроль, включая себя. Ощущение, как будто что-то внутри меня отпускает. Ситуация на дороге разруливается, поезд опаздывает, и я успеваю всех встретить вовремя. Еду, довольная собой, но где-то кусочек досады все же притаился. тут же на дороге выруливает с хулиганскими выходками очередной паяц. Снова реагирую, как на остатки вируса, зацепивший меня. Спохватываюсь и про себя думаю, ну ладно, тише едешь, дальше будешь, время растяжимо. Все равно, что удавка слетела, паяц неизвестно куда провалился, точно так, как и появился». «Всю дорогу наблюдала за ощущениями внутри себя, не отключаясь от дороги. Все было тихо, мирно, как внутри меня, так и вокруг. Мне нравится наблюдать. Я не ощущаю себя выключенной, не испытываю никакой скуки. Скорее, наоборот». «Столько всего надо охватить, ощутить, понять, принять, но при всем при этом тоже бывает, попадаю в капкан. Другое дело, что я стараюсь не засиживаться в нем, и когда выкарабкиваюсь, в награду получаю неописуемое приятное ощущение полета вместо привязанных гирь досады. Вот такие дела!» «Я даже пыталась тут с родителями поругаться». Ну так, для интересу, плюс какими-то эмоциями себя зарядить. Так ничего не вышло. Я только завелась. А они на меня посмотрели так скептически. Маман говорит, ты что, не отдыхала? И тут мы все стали хохотать. Скандалу не вышло. Просто такое состояние крестили подвешенным. Хотя, назови как хочешь, суть не поменяется. Оставаться в нем долго не сможешь, это естественно. Не бывает нуля. Скатишься куда-нибудь. Это состояние – поворотный пункт в твоем развитии. Тебе решать, куда. Пустота, которая вокруг образовалась, временная. Наблюдая и цени этот период в жизни. Кстати, в таком состоянии очень легко попасться маятнику. Называй, как хочешь. Маятнику депрессии. Помни об этом. Поставь себе цель, которую достигать нужно всю жизнь. Поможет... «Жизнь — это море, ты корабль. У тебя есть руль — это воля. Есть парус — это намерение. Есть пойман на тобой ветер — это порыв твоей души. Не слушай никого. Жизнь — эксперимент лично каждого. Удачи!» Меня многие видят как вполне спокойного и уравновешенного человека, но это не так. Я самая разная, порой и сама не знаю какая. Я могу дурачиться, могу мечтам предаться, да и много чего могу. И до мудрой черепахи-тортилы мне еще далеко». Какое еще такое спокойное наблюдение? Наблюдение дает драйв, еще гу-гу какой. Если, конечно, человек не разучился удивляться тому, зачем наблюдает, у меня преобладает радостное удивление от того, как здорово трансерфинг работает. Ха, видишь, а меня это уже не удивляет. На то он и трансерфинг, чтобы работать. Лотос, милая, а у тебя случайно не депрессняк ли случился? Не, котечка, не депрессия, а однозначно Я ее давно отменила Просто было скучно жить без маятников к Тому подтверждение сегодняшнее утро В общем, решила я перед работой по дороге заскочить в книжный Давно хотела одну книжонку прикупить, до да ноги не доходили Так вот, подхожу к нужным полкам но найти ее не могу. Спрашиваю продавца, где, мол? А он тоже не знает. Пошел за заведующей. Приходит чопорная такая тетка в очках и с халой на голове. И в этот момент я замечаю, что эта книга лежит у меня прямо перед глазами. Естественно, она мне тут же тычет в нее пальцем. Вот, мол, она, куда вы смотрите? И тут мне не понравился ее тон. Ура! Первые эмоции впервые почти за месяц. Но я и решила ее качнуть. Сознательно. Это все потому, что у вас нормальной картотеки нет, говорю я. Это все потому, что у нас покупатели такие бестолковые, что все перекладывают с места на место, говорит мне она. Если вас раздражают покупатели. Вам надо работать сторожем на кладбище, а не в магазине. Парирую я. После чего беру несколько книг из этого раздела, психология, перекладываю их в раздел кулинария, оплачиваю свою книгу и ухожу. В общем настроение у меня сразу стало просто суперское. На работу пришла, бодрая, весела, энергично. Вернулись все краски жизни. Ура! В понедельник опять туда схожу Хочу завести себе ручной маятник Буду ходить с ним на прогулку Как с домашним привидением Прохожих пугать А кормить чем будешь? А буду ругать его За то, что он такой непослушный Сначала назлюсь хорошенько Накоплю энергии А потом, как отругаю Вот он и подкрепится Так ведь он станет на людей кидаться Вот и пусть боятся Они ведь ходят со своими злобными собачищами А мой маятничек Только немножечко страшненький Но совсем не кусачий Маятники Это властители сновидений Когда человек Поддается на их провокацию Он словно засыпает Поскольку целиком Погружается в навязанную игру Его разум оказывается зомбирован происходящим. Если вас что-то раздражает или вызывает резкое неприятие, считайте, что вы ходите с крючком в голове. Маятник, цепляя вас за этот крючок, немедленно отыщет подходящего раздражителя и ни одного. Так и будете болтаться, покуда зла хватает. Для того, чтобы извлечь из головы крючок, необходимо изменить отношение к раздражителю и стараться не фиксировать на нем внимание. Смириться с ситуацией, превратить трагедию в комедию, переключиться на что-нибудь другое. Обратите внимание, изменить отношение не означает сдерживать эмоции. Загнанные вглубь себя эмоции – это то самое зло, которое, накопившись, обязательно вырвется наружу и пойдет на корм маятникам. Лучше сначала дать выход чувствам, а затем осознанно откорректировать свое отношение».